Пова двадцать четвертая. Так, Леся, времени нет. Я бросилась к двери, чуть не потеряв на ходу башмак. Тот, что с треснутой подошвой. Кто слышал это сногсшибательное признание? Все, кто был в столовой. Растерянно захлопала глазами моя соседка. А поточнее. От нетерпения я подпрыгивала на месте. Человек двадцать, задумалась она. Может, тридцать. Сиди здесь и никуда не выходи. и главное «Никому ничего не говори», — приказала я, распахнув дверь. «У нас, Гэри, ничего нет и быть не может». «Но...» — протянула Олеся, однако я уже бежала по коридору, прикидывая на ходу, где можно найти третьего-шестого. Первым делом забежала на мужской этаж к драконам, старательно игнорируя любопытные взгляды рослых и крепких парней. Я спросила у Костеляна, бодрого старичка, где находится комната Гэри, но в наш разговор вмешался тот самый Роланд, которого я встретила на боевом поле. Его здесь нет, дерзкая. Поищи на боевом поле. Спасибо. Процедила я сквозь зубы. Но для тебя я грозная. Можно просто марго? Да хоть глупая, мне все равно. Несмешно пошутил русоволосый и, фыркнув, отвернулся. Сам такой. Ругалась я про себя, перепрыгивая через три ступеньки. Пробегая мимо учительского этажа, меня заметил Кьяртон. Но я, не оборачиваясь, крикнула, что мне не до занятий. И у меня возникли серьезные проблемы. Тяжелый вечер и бессонная ночь давали о себе знать. Я выдохлась на полпути и на боевое поле приковыляла, кривясь от колющей боли в боку. Безошибочно вычислив среди кучки адептов Гэри, я, сжав кулаки, направилась к нему, расталкивая всех, кто оказывался на моем пути. Грозная! Позади меня раздался яростный рык магистра? Какого демона? «Секунду, магистр!» – воскликнула я и, подражая его гневному тембру, Рыхнула на третьего-шестого. «Гэрольт Нивен Третий! Какого демона?» Все, кто был на поле, тут же испарились, почуяв назревающие разборки между двумя представителями королевской семьи. Передо мной стоял злой, как неупокойный призрак, ненаследный принц, а позади не менее раздраженный магистр. «Дерзкая! Не сейчас! Я занят!» — отмахнулся от меня Гэри. «Занят?» — ахнула я, чувствуя острое желание поколотить взорвавшегося принца. «Какого черта ты распустил слух, что мы с тобой встречаемся?» Позади меня грязно выругался магистр. Слов я не разобрала, но интонация была весьма красноречивой. Гаррет лишь презрительно хмыкнул, обогнул меня по дуге и с вызовом взглянул в глаза черного дракона. «Нервничаешь, дядя? Будешь скрывать или скажешь ей правду?» «Стоп! Это про меня? А что скрывать? Какую правду?» «Эй!» Пискнула я каждой клеточкой кожи, чувствуя нарастающее напряжение. «Вы о чем?» «Дерзкая, ты знаешь, что такое саана?» ехидно спросил Гэри, не разрывая зрительный контакт с Хьяртоном. «Нет». Я замотала головой, глядя на вмиг побледневшего магистра. «А что это?» «Не смей!» угрожающе прорычал Райан яртон готовый в любой момент атаковать принца. Когти на его руках вытянулись и заострились. На скулах ходили жилваки, а зрачки приобрели вертикальный разрез. Ситуация накалялась до предела Но почему? Райан все еще злится из-за безрассудного поступка Гэри или есть другая причина? Воздух между драконами дрожал от напряжения. На шее каждого проступила гладкая блестящая чешуя. То тут, то там мелькали искры, но я все еще надеялась спасти положение. В голову пришла безумная идея. Рискуя получить по шапке от обоих, я подбежала к третьему-шестому, привстала на цыпочки и ухватилась двумя пальцами за его ухо. «Ай!» – взвыл ненаследный принц. «С ума сошла?» «Зачем соврал, что мы с тобой пара?» – грозно спросила у принца краем глаза, заметив, что магистр вновь приобрел человеческий вид. «Настолько, насколько это мог сделать дракон. Я же не со зла, пусти! А с чего, с добра?» – взвилась я. «Не надо мне добро свое причинять без моего согласия!» «Грозная, вы замнила себя бессмертной?» Громко прошипел к яртам. «Совсем страх потеряла?» «А если вас увидят?» «Его отец себя в порошок сотрет за подобные выкрутасы». «Кто нас увидит?» «Своим злобным видом, магистр, вы распугали всех адептов», возразила я в глубине души, выдохнув от облегчения. Градус напряжения снизился, и я отпустила красное ухо Гэри, уже не опасаясь драконьей драки. «Грозная, за мной!» Магистр повторил жест третьего-шестого и уверенно схватил меня за запястье. «У них что такое собственническое обращение с человеком в порядке вещей?» «Пустите!» — уперлась я ногами в землю и выдернула руку из его цепких горячих пальцев. «Сама пойду!» «Ты перешла черту, дерзкая!» — крикнул мне вслед обиженный золотой дракон. «Вызываю тебя на дуэль!»